Глава шестнадцатая. Осторожно, чтобы не поскользнуться и не наступить ни на чьи останки. Я приблизился к норе и посветил фонариком. Нора как нора. Широкая, неровные края со следами от когтей. В самый раз, чтобы по ней мог пробраться ледяной монстр вроде химеры и даже протащить с собой добычу. Внутри как раз лежало тело растерзанного техника. Застывшие глаза на сером лице бедолаги смотрели на меня с некой долей издевки. Мол, я-то тут застрял, а тебе дальше идти. Ну-ну. На эффект еще работала татуировка в виде паука на щеке. Искусно выполненный тарантел уже терял четкие контуры на обледеневшем лице. Я наклонился, легко оказалось, что у трупа даже ног нет. Выдернул парня и аккуратно сложил к остальным. Получается, что химера уже уходила. Перетаскивало в какую-то свою нору замороженные полуфабрикаты, про запас. В воображении сразу же нарисовалось гнездо с кучей голодных и клюкостых детенышей. Но нет, науке еще не известны подобные случаи, когда монстры мир злоты обзаводились потомством. Впрочем, науке до сих пор не известно и то, как здешние твари в принципе размножаются и появляются на свет, хотя версий было много. Кто-то считает, что они жили здесь всегда. Другие утверждают, что они приходят из неисследованных секторов. А там их либо порождает сама мерзлота, либо есть еще порталы в другие миры. А мы стало быть в некоем тамбуре. Я спрыгнул в нору. Некоторое время разглядывал толщину перекрытия. Пол. Пыльный подпол с проводами и трубами. Стяжка. Бетон. Сквозняк. Сваи и, наконец, скальная порода. Да, сами виноваты, что на линолеуме сэкономили. Надо было парки откласть дубовый. Да и фундамент так себе. Я присел и, опустившись на четвереньки, стал пробираться по извилистому скалистому проходу. Метров пять туннель шел вниз примерно под углом сорок пять градусов. Потом свернул перед цельный каменный глыбой и опять стал уходить ниже. Уже какой-то второй уровень подземного паркинга получается. Ничего не скажешь. Упорная была химера. При этом энергетический фон шарашал по голове все сильнее и сильнее, а сканер показывал, что неизвестный объект находится еще ниже и чуть правее. Вот только туннель забирал влево, и на всю дальность фонарика не было заметно, что он собирается менять направление. А еще через несколько минут источник сигнала на радаре стал пищать у меня за спиной. Пришлось вернуться и более внимательно исследовать пол и стены. Была даже мысль законсервировать оригинала и посмотреть на рентгеновскую проекцию вокруг него. Но я и без проекции заметил, что в одном месте стенка более светлая, будто за ней пустое пространство. Начал простукивать и действительно уловил другие оттенки звука. Сделал несколько проверочных ударов клинком, практически по самый кулак погружая его в лед. Раскрошил немного и увидел бледное свечение. «Есть контакт! Направление верное!» «Эх, родимый, вздрогнем!» Подбодрил я себя. Лег на спину, уперся плечами в противоположную стену и начал долбить ногой по проделанным щелям. С грохотом выбил несколько глыб, которые исчезли где-то в проломе. Высунул туда голову и посветил фонарем. Пещера маленькая и узкая, возможно, даже просто параллельная от норок. Хотя стенки слишком ровные, ледяные глыбы наслаиваются друг на друга, скрывая, что там наверху. Расширив проход, я перебрался в соседнее помещение и, как по ступенькам, полез наверх. Ориентировался на щель под потолком, откуда лилось слабое освещение. Перевалился и увидел пещеру побольше. Здесь и Магала, и он мог в зимнюю спячку залечь. И если допустить, что они спят, конечно, свет здесь был приглушенный, в воздухе раздавался едва различимый треск электрических разрядов. Производил его толстый сияющий кристалл. росший прямо изо льда на полу. Не то сталагмит с идеально ровными сторонами, не то обелиск, только какой-то новый, кристаллический. Вокруг него густым коралловым рифом росли такие же стручки, как выращивали наверху в лаборатории, только выше и гуще, с большим количеством завитков, достигающих почти метровой высоты. Я посмотрел на датчик энергии. Показатели уткнулись в границу диаграммы, а система настойчиво строчила сообщения об обнаружении, «Ну ты куда?» Я спрыгнул и подошел поближе. Красивый голубой монолит явно оставили здесь фиг знает сколько столетий или тысячелетий назад. След другой цивилизации, как и мой оригинал. О том, что он все-таки не сам по капельке вырос, говорили руны на всех четырех гранях. «И как мы тебя отсюда потащим? Грузовики-то так далеко за МКАД не поедут». Я обошел камень по кругу, пытаясь понять, есть ли под ним какой-то постамент, и пройдет ли он в принципе в нарухе меры. Приглядевшись, заметил символ, который уже видел в своих снах. Осторожно поднес руку к знаку и увидел, как на тыльной стороне кисти проявляется такой же символ. Я отдернул руку и увидел, что он так и остался на коже, как тату. Но чем дальше я отходил от монолита, тем бледнее он становился, выцветал. Интересно, девки пляшут. С другой стороны, ты же не разетка, задумался я и с этими словами прижал ладонь к символу. Это был контакт. Мощная волна энергии вышла из кристала и влилась в мою руку. Тело дроида наполнилось силы совсем другого порядка. Ее и близко не сравнить с той, что я получал от монстров. Похоже, но не более. Баклажанная икра, тоже икра, но черное это поинтереснее будет. «Вот сейчас Ориджинал лопал икру. Ложками и без хлеба». Ощущение было неожиданно знакомым. Не в смысле икры, которая в любой, даже самый жаркий день, отзовется воспоминанием о новогоднем празднике. А таким, словно Ориджинал возвращал себе что-то свое, родное. Теория, которую продвигали ученые Майтон, что дроиды на самом деле сразу максимального уровня, просто каким-то образом обнулены, и их нужно пробудить, заиграла новыми красками». Даже сидя за сотню километров отсюда, в тёплом скрипучем кресле, я замер. Бесконечно красивый и стремительный поток входил в дроида, обновляя его и убирая все повреждения, полученные в драке с Химерой. А потом всё оборвалось, так же резко, как и началось. Внимание! Источник «Муты Куба» истощен. Процесс восстановления энергии завершён. Запас энергии — 84%. Уровень развития повышен. Текущий уровень десятый. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык или открыть новый. Подтвердите выбор. Или я скривился от необходимости опять выбирать, хотя теперь улучшения два, можно будет взять и то и другое. Впрочем, нет. Символы другие теперь стали. По крайней мере, вторая часть. Я отмахнулся от системных сообщений и уставился на то, что осталось от монолита. Он то ли растаял, как снеговик в апреле, то ли истлеял, как нагретый холодец. От постоянных сравнений с едой в животе зурчало. Надо бы уже на станцию возвращаться, а то что-то долго я под синхронизацией. По сути, монолита больше не было. Вместо него мне под ноги натекла какая-то лужа, моментально подернувшаяся ледяной коркой. А растущие рядом кораллы выглядели увядшими. Похоже, я не только лабораторию прикрыл, но и загадочную аномалию, которая усиливало рост сырья для изоляда. Но вряд ли барыги про нее знали. Мне кажется, что вообще никто не знает. По крайней мере в сети я ничего подобного не встречал. Мобильные зарядные станции для дроидов, конечно, были в некоторых секторах, но там простой принцип, как у старушки Теслы: провод, шнур и вилка. На всякий случай я все же нанес место на карту. Вдруг найду еще, а потом смогу какую-то закономерность выявить. Что-то мне подсказывало, что я не единственный, кто такое находил. Просто никто офигеровать не хочет. Чтобы спалить лабораторию, пришлось немного повозиться, но результат того стоил. Красное зарево под красной луной и взрывы химикатов я еще долго с удовольствием наблюдал в боковых зеркалах вездехода. Отъехал подальше от базы и настроил автопилот до сорок второй. Просто понял, что больше не выдержу. Вы покидаете центр управления. А я убог приколалику. Дорос синхронизации пять, четыре, три. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить. Помню, помню. Но кто же важное решение на пустой желудок принимает? Я отключил со от дроида и, по-моему, впервые за прошедшие дни разогрел себе суп. Никогда не любил модные кремы составы из помидоров, тыквы или шампиньонов. Ну что вы хотите от будущего? Здесь были только такие, пусть и с другими вкусами. Я всегда брал со вкусом говядины. Такой суп хоть отдаленно напоминал вкус маминых сшей. На второе я приготовил себе какой-то генетически модифицированный корнеплод по вкусу напоминающий картошку. Добавил туда лук, кстати, лук здесь очень даже сочный и вкусный, и добился того, чтобы эти два ингредиента хорошо поджарились. Ну вот, уже и знакомый аромат распространяется по всей комнате. Я с наслаждением вдохнул запах старой доброй жареной картошки с луком, вывулел все, что было на сковородке, в тарелку и сел за стол. Еще очень хотелось добавить соленых огурчиков, но как ты объяснишь хоть кому-то в этом мире, что это такое? Заглатывая свою импровизированную картошку, я открыл тачпанель и стал искать новости о чудесном спасении работников Гринвей, но пока ничего такого не опубликовали. Мне попадались только стандартные котировки стоимости Скайкрафта. Анонс очередного праздника в офисе Майтон в честь юбилея компании – и совсем чуть-чуть криминала, но локально побежденного в границах Вивеллона. Каменный век какой-то. Придется в бар Гданди ехать, чтобы местные сплетни узнать. Но туда я и так собирался. Сразу, как только на станцию доберется оригинал. Я доел свой обед, запил все это мультилярным тоником. Проверил показания датчиков в своем секторе и отправил анализ этих показаний профессору. Потом занялся инвентаризацией, обошел станцию, пританцовывая в каждой комнате. Не от радости, я просто пол проверял, чтобы и у меня здесь какая-нибудь гадость не вылезла. Но вроде аномалий вокруг нет. У предшественника был кактус, да и тот давно завял. Меня смущало только лаборатория. Опять руки до нее не дошли. Я подтаптался перед дверью, прикрывая нос рукавом, послушал, как там скрипит вентиляция, будто лопасть оба что-то задевает. Вооружился шваброй, преисполнился решимости, но заглянув внутрь, понял, что еще не готов. Там уже какая-то субкультура из плесень выросла. Честно говоря, химера менее страшной показалась. Как минимум тут нужны резиновые перчатки, респиратор и куча яда, чтобы вытравить враждебные формы жизни. А лучше сразу ориджинула туда отправить. Подперев дверь шваброй, я с чувством выполненного долга пошел писать отчет в институт. Когда по окнам скользнул свет фар, а тачпанель прислала уведомление, что маршрут закончен, я уже успел не только пругаться за вхожем Рипа. Ну и поспать, и заново снять все показания щипов-краулеров для Симонова, и даже выгулить с Чапи вокруг станции. Нашел подходящее место и выкопал там яму, которой, по моим прикидкам, должно было хватить на два агрегата, и еще под всякую мелочь. И, сев в Ориджинула, я разгрузил добытые трофеи. Два агрегата отправились в яму. Сверху я поставил мусорный контейнер, а канистры с кровью химеры... Тему я изучил, за нее давали по тысяче за литр, а если свежая, то и все полторы. Поставил в багажник риповского вездехода, туда же определил и китайский дробовик. Новую тачку отогнал за ближайшую скалу. Если спросят, скажу, мопед не мой. Ориджинала завел в соседний с Таймэром бокс, а сам сел за руль старичка и погнал к Данде. Поехал уже знакомым мне маршрутом. По пути много думал о снаряжении, которое хочу купить на вырученные от продажи крови кредиты. Надо будет сегодня подольше поболтать с Данди, посмотреть, что у него есть в продаже, и узнать, что он может достать. В этот раз вездеходов на парковке было больше, возможно, потому что сегодня была суббота, и народ решил хоть куда-то выбраться из-под своих куполов. А может, это последствия шумихи вокруг Гринвей, и все-таки нашлись желающие помочь. Я вошел внутрь. В помещении было дымно от вейпов. Здесь они считались чуть ли не полезными для здоровья. Говорят, производителям удалось убрать все вредное, что могло плохо влиять на человеческий организм. Я даже думаю, что современные люди курили только потому, что из каждого утюга теперь неслась инфа, что это супербезопасно. Впрочем, примерно так обстояли дела и сильно до моего рождения. Народу в баре было еще больше, чем машин на парковке. Сесть было некуда, поэтому я сразу отправился к барной стойке. Краем глаза заметил барни, играющего в карты за дальним столом. Еще несколько парней, которых уже видел. Плюс группа мужиков, которые вроде как и пили, но больше глазели по сторонам с суровым видом. Может, искали кого, а может, просто ждали. Данди заметил меня и приветливо кивнул. — Освежишься немного и к делу? — спросил он, протирая пивной бокал. — Чайку бы? Ответил я, глядя на его удивленно приподнятую бровь. Спасибо за подарок, очень, кстати, пришлось. Но сейчас чайку.、Э, понимаю. Данди поменял бокал на термостакан. Тяжелый день. Лабораторные мыши разбежались. Типа того. Улыбнулся я. А у вас, как я погляжу, сегодня аншлаг. Это что, Грин вы спасать собираются? Не поверишь. Данди облокотился на стойку и потянулся ко мне, будто собирался рассказать мне самую интересную историю в моей жизни. А их уже спасли. Сейчас не всех, правда, девчонка одна не выжила. Данди начал в подробностях рассказывать мне историю, в которой я был одним из главных действующих лиц. Надо отдать ему должное, рассказчиком он был хорошим. Вот только всех деталей у него не было, что не мешало ему додумывать их на ходу. В его сюжете оригинал выглядел словно неуловимый мститель или Зорро, задавшийся целью уничтожить все подпольные банды мерзлоты. Я же пил чай и внимательно слушал, в нужных местах кивая или переспрашивая. Было забавно и неожиданно приятно. Так и подмывало подкинуть ему интересных деталей и посмотреть на его лицо. Но раз уж я решил пока не светиться, то начинать сейчас будет не самой лучшей идеей. «И кто это был? Кто-то из «Авангарда»?» «Чего?» Лицо у Данди настолько пренебрежительно скисло, что я заподозрил какое-то особенно личное отношение к «Авангарду». «Эти снеговики даже морковки свои чесать не стали!» «Говорят, пишите заявление, рассмотрим до конца месяца. Свечёшь? Нелегал какой-то, залётный!» Пожал плечами бармен. «По базе пробивали, не нашли, но...» Знаешь, что самое интересное? Уточнить, что там за это самое, я не успел. К стойке подошел один из суровых мужиков и перехватил внимание бармена. Стал перед ним, демонстративно откинув полы куртки и продемонстрировав кабуру на поясе. Может, боялся, что я его без очереди не пущу. Они о чем-то пошептались с Данди, по очереди бросив на меня пару косых взглядов, а потом бармен рассмеялся и отрицательно покачал головой. «Данди, это что сейчас такое было?» — спросил я, дождавшись, пока суровый отчалит. Ага, «Это ищейки! На паука работают! Слышал про него?» Не доводилось. Я сделал вид, что задумался, пытаясь скрыть первый тревожный звоночек, прозвеневший от всплывшей в памяти татуировки на лице мёртвого техника. «Ну!» — начал Данди, понизив голос. «Мягко скажу, нехороший человек». «Банда у него в Вавилоне. Они наркотрафиком заведуют. Сечешь? Так на них тоже налет произошел. Химера, мать ее, ледяной кенгуру за ногу! Перегрызла всех!» «Что здесь необычного-то? Нерзлота опасна!» Хмыкнул я и сделал глоток чая. Про кенгуру я не понял, но списал на очередные трудности перевода. «Это да!» Данди замолчал и вздохнул, будто вспомнив кого-то из близких, которого он потерял в межлоте. Ам, другое, странное. Его потом прибил кто-то и сжег все кедрионики и гурьонье. Течешь? Эти про тебя спрашивали. Мол, можешь ли ты что-то знать? Не обижайся, друг. Но ты простой лаборант на той мыре. Что ты можешь знать? Так, а что ты продать-то хотел? «Мышиные хвостики?» <связь> «Ничего, забей». Улыбнулся я и положил на стойку сверток. Дробовик просто привез, как и обещал. «Пойду я, а то вспомнил, что утюг не выключил. Плюс мышек надо свести, чтобы хвостиков больше накопилось. Сечешь?» «А-а-а! <связь> <связь> Шутник!» Подмигнул бармен и почти сразу спохватился. «Стой! Я ж недорассказал! Так знаешь, что самое интересное в истории с Гринвей?»